Глава восьмая. Праздник. София. Убедившись, что я уже относительно неплохо управляюсь с крыльями, Неомия меня оставила одну, но практически сразу ко мне присоединились пара молчаливых стражников. Они не подлетали близко и не мешали мне осваиваться, просто кружили где-то рядом. Мне такой контроль был непривычен, но особого отторжения не вызывал, а даже наоборот вселял некую уверенность. Во дворец пока возвращаться не хотелось. Ясный погожий день и крылья за спиной манили насладиться новыми возможностями. Я направилась в сторону озера, но мое внимание привлекло большое дерево, опутанное облаком белоснежной паутины. Вокруг него сновали феи с корзинами, наполненными небольшими продолговатыми белыми шариками. Память Софиены услужливо подкинула мне информацию, что пришла пора собирать коконы тутового шелкопряда. Феи испокон времен выращивали этих насекомых и ткали потрясающей красоты и прочности шелка. Если честно, то я раньше не особенно интересовалась бабочками, но, увидев подобное чудо, я просто не смогла остаться равнодушной. Я подлетела ближе с любопытством, рассматривая грозди белоснежных пушистых виноградин, висящих на ветках гроздями, что только усиливало сходство с фруктами. Феи осторожно собирали эти личинки – оставляя по одной куколке с каждой кладки для разведения. На некоторых ветках оставленные коконы уже полопались, выпуская на свет крупных пушистых бабочек с кремовыми прожилками на мохнатых крыльях и забавными антеннами. Часть насекомых только обсыхала после рождения, а некоторые уже кружили вокруг, добавляя атмосфере сказочного флёра. «Принцесса желает оказать нам честь и помочь?» обратился ко мне один из крылатых мужчин, в серой форме сборщика. Воспользовавшись воспоминаниями Софи, я выяснила, что моя предшественница еще не участвовала в этом мероприятии. Но подобная помощь от королевских особ была почетной традицией, а после сбора проводились веселые гулянья. В общем, я была только рада развлечься. Когда мне еще выдастся подобная возможность? «С удовольствием», – приветливо улыбнувшись, сказала я. Мое согласие вызвало радостный возглас у работников. Ко мне представили совсем юнного мальчика с русыми кудрями и милыми конопатками на курносом носу. Помощник представился как Данли. Он с важным видом носил корзину и показывал мне, как правильно выбрать кукон для будущей бабочки. Парнишка оказался забавным, смышленным и достаточно болтливым, а дело по сбору шелковых шариков нехитрым, поэтому время пролетело весело и незаметно. Вечером все собрались на просторной поляне, в центре которой разожгли большой костер, а вокруг установили столы с различными закусками. Только ощутив манящие ароматы еды, я поняла, как успела проголодаться. Собственно, за целый день мне некогда было вспоминать о прозаичных потребностях организма, когда кругом столько чудес. К счастью, сборщиков шелка кормили куда лучше, нежели принцесс. Конечно, тут не было пирожков мамы Любы – Но запеченные овощи, ароматное мясо с пряными соусами и воздушные булочки тоже были весьма недурны собой. За столом царила атмосфера веселья. Мужчины разливали по стаканам легкое фруктовое вино, ухаживая за девушками. Рядом играли музыканты, а над головами парили волшебные фонарики, заливая поляну мягким светом, который только подчеркивал романтичный настрой. Когда все насытились, началось время танцев кажет ли принцесса честь потанцевать со мной?» – спросил молодой фей. «Хорошенький! Хотя после второго стакана ягодного вина мне уже и стражники казались очень даже интересными мужчинами, но я не о том. Конечно, с радостью согласилась я, подавая ладонью ухажеру с крылышками. Немного захмелев, я даже не задумалась о том, что совершенно не умею танцевать местные танцы, но дело действовало само, как в случае с полетом. Мы задорно скакали, менялись партнерами, кружились у костра, подпевая музыкантам. Не помню, когда я вообще в последний раз настолько себя отпускала, позволяя веселью искриться пузырьками шампанского в моей крови. За первым приглашением последовало второе. Голубоглазого блондина сменил жгучий брюнет, а потом был улыбчивый фей с красивыми зелеными глазами. Я даже успела притомиться от танцев, но тут случилось нечто неожиданное – Чьи-то сильные руки уверенно подхватили меня, увлекая за собой под сень раскидистого клена, где уединялись парочки, желая скрыться от чужих глаз. Софи, любимая, я знал, что ты не сможешь просто так меня оставить. Крепко прижимая меня спиной к своей груди, прошептал какой-то мужчина, пока я барахталась в его объятиях, пытаясь развернуться и посмотреть на этого смальчака. Кто ты такой? Да отпусти же! Возмутилась я, чувствуя, что таинственный ухажер стал покрывать поцелуями мою шею. Софи, ты хочешь сказать, что уже забыла меня? Не верю!» Возмутился странный тип, разворачивая меня к себе лицом. Я подняла взгляд и застыла, рассматривая самого красивого мужчину, которого когда-либо видела. Точеное лицо с идеальными гармоничными чертами, чувственные губы, роскосые изумрудные глаза, серебристый шелк волос, спускавшихся ниже широких плеч, а еще удлиненные острые ушки. «Эльф!» – восхищенно выдохнула я, безмерно удивляя красавчика. Я бы, может, еще попускала слюни на этот образец мужской привлекательности, но память Софиены подкинула мне такие подробности знакомства с этим эльфом, что в пору было застонать и побиться головой о стену.